Ёжики. Вам понадобится: 700 г мясного фарша, одна луковица, одна морковь, одно яйцо, полстакана риса, две столовых ложки томатной пасты, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Перемешайте мясной фарш, мелко нарезанный лук, натёртую морковь, яйцо, сырой рис. Посолите, поперчите и хорошенько вымесите. Сформируйте шарики, сложите их в кастрюльку мультиварки. Смешайте томатную пасту с водой, посолите, залейте мясные шарики, добавьте лавровый лист. Включите режим тушения на 2 часа.